Белок. Я проснулась сама, без всяких тычков мокрым носом в ухо, без всяких прыжков увесистых котиков на живот и прочего беспредела. Сладко зевнула, не менее сладко потянулась. Тут же перевернулась на бок, распахнула глаза и удивленно заморгала. Чердак тонул в полумраке, потому что раздвинуть гардины никто не потрудился. Тем не менее, видно было прекрасно а картина, представшая моему взору, была не совсем типичной. Ушастый лис с бордовой шерсткой сидел напротив напольного зеркала и предельно внимательно на это зеркало смотрел. Ушки локатора стояли торчком, что наводило на мысль. Твер не только смотрит, но и слушает. Я тоже уши навострила и почти сразу поняла, Кузя внемлет шепоту крокозябра. Жаль только сама я ни словечко разобрать не могла. Это стало поводом зевнуть еще раз, привлекая внимание сладкой парочки, и спросить уже вслух. «О чем вы там секретничаете?» Удивительно, но в следующий миг Кузьма отскочил от зеркала и даже попытался сделать вид, будто его там вообще не сидело. Но быстро понял, что притворяться бесполезно, и опять на попу плюхнулся. Ответил мне никто иной, как зяба. «Ни о чем. Так, по мелочи. В этот момент мне, конечно, следовало насторожиться, но я еще не избавилась от ощущения неги, которое дарила мягкая постель и теплое одеяло. Поэтому я слегка нахмурилась, но тут же на ситуацию забила. Потянулась опять, прикрыла глаза. В голове еще вертелись осколки бессвязных сновидений, а в памяти медленно всплывали воспоминания о событиях минувшей ночи. Вернее, воспоминания о ее завершении. Глун-нариец. Черт, это немыслимо. Но куда невероятнее то, что все закончилось. Опасности нет, поводов дрожать и ждать удара из-за угла тоже. Жизнь определенно прекрасна. И отдельный приятнейший момент. Вчера я смогла поставить чит, а значит, испытание огня пройду непременно. Даже если руководство Академии решит провести его раньше положенного срока. «Так ты проснулась или еще нет?» <связывая> Вторгся в мой уютный позитивный мирок голос кракозябра. М -м -м. Я снова потянулась, опять зевнула и даже отбросила одеяло. Но не встала. Лень. И единственное, что мешало этой лени полностью завладеть моим телом, чувство голода. «Которое сейчас час?» Спросила я. «Время обеда». Словно подглядев мысли, ответил Зяба. Вот теперь я соскользнула с кровати и потопала в ванную. Настроение было приподнятым, а вот физические ощущения так себе. После вчерашнего все, вот то есть вообще все болело, словно меня били. Но это не помешало умыться, почистить зубы, расчесать вымытые еще перед сном волосы. И вернуться на чердак, чтобы быстренько впрыгнуть в джинсы, натянуть футболку и впихнуть ноги в балетки. «Хм...» — протянул крокозябр когда, изможденная физически, но бодрая духом, я направилась на выход. Пришлось остановиться. «Что такое?» Кузя по-прежнему сидел у зеркала и, как и призрачный монстр, таращился на меня. И все бы хорошо. Но во взгляде котика, равно как и во взгляде призрака, читалось беспокойство. «Что еще?» Не выдержав, повторила вопрос я. «Да ничего особенного», — сказал зяба. Вот только голос прозвучал напряженно. Но спросить, с чем это связано, я не успел. Монстра заговорил опять. «Пока ты спала, Глун провел собрание факультета. Озвучил официальную версию произошедшего». «И?» — подтолкнул я. И смысл в том, что Фиртон повредился рассудком, в результате чего принялся мстить Касту Аль-Рокону за то, что предки Каста по линии матери лишили род Фиртонов титула. Глун также сообщил, что Фиртон погиб при попытке задержания. Я смирила монстра и Кузьму подозрительным взглядом. Нет, версия, озвученная деканом, мне нравилась, и я ни на миг не сомневалась, что Глун подаст все в правильном ключе. В смысле так, чтобы лишних вопросов не возникло. Вот только эта версия не объясняла напряженности моих домочадцев. «Зяб, в чем дело?» — нахмурившись, спросила я. «Что еще случилось?» Монстр замялся. «Ничего не случилось, но...» Чешуйчий вообще замолчал. Потом шумно вздохнул и выдал. «Дашка, ты только не расстраивайся, ладно?» «А у меня есть повод?» Зябе снова замотал головой, а Кузьма поднялся, чтобы медленно и несколько понуро прошествовать к дивану. То есть повод у меня, судя по всему, был. Вот только озвучивать его эти двое не хотели. Блин! А мне не хотелось решать головоломки. Я, в принципе, вот такие финты не люблю. Все эти охи, вздохи, намеки и перемигивания – муть полная. Особенно если на голодный желудок. Я же была голодна до такой степени, что уже живот сводила. Именно поэтому махнула на сладкую парочку рукой и отправилась в столовую. Но ну, а как только переступила порог наполненного умопомрачительными ароматами зала, поняла. Да, что-то действительно не так. Народа в столовой было очень много. Точнее, неоправданно много, если учесть, что сегодня выходной. Тот факт, что наш факультет в полном составе, не удивлял, а присутствие остальных реально задачивало. Но главная странность заключалась в другом: едва я вошла, большинство взглядов устремилось ко мне а по столовой по поток. Мгновенно вспомнились первые дни в академии стихи, и я непроизвольно напряглась. Но паниковать не спешила. Спокойно подошла к стойке, взяла поднос и отправилась добывать еду. было Дошла до обычного столика, за которым не хватало только двоих, Каста и Леры, села. Вежливо поприветствовала Кэсси с Велорой и парней. И только потом спросила. «Что происходит?» Я обращалась к Кэсси. Рыженькая эльфийка пожала плечами, потом чуть наморщила носик и сказала. «Ерунда, не обращай внимания». Я задумалась на миг и кивнула. «Во-первых, по-прежнему ужасно хотелось есть». Во-вторых, за время пребывания в академии я с коллективом так и не сблизилась, и в данный момент было, в общем-то, плевать даже на тот факт, что шепоток явно посвящался мне. А вот минут через десять, когда чашка с крем-супом опустела, и я придвинула к себе второе, пофигизм отступил. Дело в том, что к нашему столику Селена приблизилась. Воздушница выглядела несколько необычно. Лоск и кукольная красота потускнели, а вот глаза были... ну, не красными, но почти. Еще она носовой платок в руке сжимала, но вид при этом имела не расстроенный, а очень даже воинственный. «Селена, отойди!» заметив, девушку бросила Кэсси. В голосе эльфики прозвучали ледяные нотки. «Отойди немедленно!» Один из сидевших за нашим столиком мордоворотов тут же поднялся в явной попытке испугать непрошенную гостью. В этот миг в столовой стало совсем тихо, а воздушница вздернула подбородок и выпалила, глядя исключительно на меня. «Ты...» «Ушла!», Ушла" — рыкнул мордоворот. Но девушка гордо помотала головой и продолжила. «Ты... все из-за тебя!» «Честно?» Я уловила ход мысли, но не спросить не могла. «Что из-за меня?» «Все!» — выпалила Селена и разрыдалась. Сквозь эти всхлипые судорожные вздохи прорывались слова, и я все-таки узнала, в чем дело. «Да-да. Оказалось, что все из-за меня. Мол, это я виновата в том, что Каст сейчас на больничной койке и вообще едва не погиб». Мол, до того, как я появилась, в Академии было тихо и безопасно, а теперь вот, трупы и раненые, и вообще кошмар. Я слушала эти обвинения молча, а Кэсси в какой-то момент не выдержала и попыталась призвать воздушницу к разуму. Но Селене было плевать на мотивы Фиртона и прочие аргументы. Она упрямо указывала на то, что до появления иномирянки подобных проблем не было. А народ по большей части кивал. И я даже не могла осудить студиозусов за такую позицию, ведь совпадение на лицо. Правда, это все цветочки были, ягодки подоспели чуть позже, когда и стеряющуюся Лену все-таки оттащили от нашего столика, а я встала в намерении покинуть зал. Уходила, как в старые добрые времена, под прицелом множества недружелюбных взглядов, и уже на пороге меня догнала все та же Кэсси, и, схватив за руку, практически насильно оттащила в сторону. В глазах рыженькой эльфики плескалось глубочайшее сочувствие. «Даша!» — выдохнула девушка. «Даша, мне ужасно жаль. Я знаю, как они неправы. Но то, что сейчас случилось...» Она потупилась, чтобы через миг снова поднять голову и взглянуть на меня. «То, что сейчас случилось, обязательно повторится». Мне неприятно это говорить, но ты и сама понимаешь. Я кивнула. Да, понимаю. И намеряние тут всегда крайние. Особенности местного менталитета, изменить которое, наверное, невозможно. Ты не сможешь сражаться с ними вечно, продолжила тем временем Кэсси. Даша, я оценю твою гордость, но думаю, тебе все-таки следует принять покровительство моего брата, иначе тебя попросту затравят». Не сейчас, так позже. Я натянуто улыбнулась и не ответила. Но Кэсси поняла совершенно верно. «Даша!» С болью в голосе протянула она. «Даша, ты не понимаешь. Здесь, в академии, все проще и мягче. Но когда мы закончим учебу...» Не выдержав, я выдернула локоть из захвата. «Угу, понимаю» тут в академии еще какое то подобие дисциплины и правил а мир за стенами этого прекрасного вуза гораздо злее и я в курсе что там еще сложнее я все все понимаю даша вновь позвала эльфийка я же отрицательно качнула головой и сказала спасибо за помощь и за то что переживаешь Кэсси устало прикрыла глаза, но вновь взывать к моему разуму не стала и не остановила, когда я развернулась и направилась в общагу. Вообще-то после обеда я планировала сходить в лазарет, чтобы проведать Каста и Леру, но в свете последних событий визит стал невозможен. Я просто не сумею скрыть свои чувства, а этим двоим и собственных проблем хватает. К тому же не хочу обсуждать ситуацию. Не желаю слышать о месте любовницы или содержанки. Не для меня это. Я намерена решить проблему другим, более эффективным способом. И да, я хочу сделать это прямо сейчас». Именно с такими мыслями я поднялась на самый последний этаж башни огня. Прошла мимо узкой чердачной лестницы и остановилась у знакомой двери. Постучалась, молчаливо молясь о том, чтобы лорд Глун оказался дома. Дверь распахнулась практически сразу. «Даша?» В голосе декана прозвучало удивление. «Что-то случилось?» Он выглядел потрепанно, но довольно бодро, и в отличие от меня был одет в форменную алую мантию, то есть все-таки при исполнении, и мне, судя по всему, повезло, что застало его здесь. «Нет, ничего особенного», — выдохнула я. «Все как всегда». Брюнет удивленно заломил бровь, я же улыбнулась уголками губ. «Все как всегда, лорд-декан. И именно об этом я хочу с вами поговорить». А теперь Глун нахмурился. «Если ничего срочного, то разговор лучше отложить, я сейчас несколько занят». В ответ я уверенно помотала головой и спросила тихо. «Вы позволите войти?» Глум явно не хотел, но все-таки позволил отстранился, пропуская внутрь, после закрыл дверь и, обернувшись ко мне, сложил руки на груди. «Так что стряслось?» — повторил он вопрос. Желания ходить вокруг до да около не было, поэтому я вздохнула и сказала, как есть. «Лорд декан, я знаю, кто вы, и ваш секрет не выдам, а взамен вы возьмете меня с собой. Вы заберете нас, меня, Твира и Кшерианца?» в Норийскую империю. На лице Глуна отразилось удивление, причем искреннее. Но я на эту уловку не повелась. Улыбнулась и добавила. «Не отпирайтесь, Эмиль, просто пообещайте». Несколько секунд в гостиной покоев липового представителя рода фон Глун царила тишина. Потом Эмиль посмотрел на меня как на дурочку и тихо рассмеялся. Такая реакция не удивила и не расстроила. Вот только посмеяться вместе с ним я не могла. Не тот уровень актерского мастерства. «Значит, я нариец», — отсмеявшись, спросил Глун. «И как же ты пришла к такому удивительному выводу?» Я пожала плечами. Могла сказать о противоречиях в поведении, припомнить его более чем странный карьерный список и много чего еще. Но ходить кругами по-прежнему не хотелось, поэтому я озвучила главный из своих аргументов. В вашем личном кабинете, том, который находится в родовом замке, висят два портрета. И пусть я не так много знаю о Поларе, но мне прекрасно известно, что в Королевствах Конфедерации портретов Василия Голубева и Петра Новака на виду не держат. Вы нареет лорд. Да, кстати, как ваша настоящая фамилия? Я прекрасно понимала, что аргумент слабоват, что сны к делу, в общем-то, не пришьешь. Но на моей стороне был фактор великой наглости, и он таки сыграл. Лицо дикана застыло, в глазах мелькнуло изумление. И пусть эта потеря контроля длилась всего мгновения, он прекрасно понял, что я заметила. Понял, что спалился. «А мое настоящее имя?» После долгой, наигранной веселой паузы спросил Глун. «Настоящее имя тебя не интересует?» Стало чуточку неловко. «Настоящее имя я знаю, вас зовут Эмиль. Да, Эмиль, потому что именно так я называла его в его же фантазиях. И он совершенно не противился, следовательно, имя настоящее». Улыбка дикана превратилась в оскал хищника. Но мне некогда было бояться, отступать, увы, некуда. Ведь позади даже не Москва, позади пропасть. «Обещайте!» — требовательно выпалила я. Лорд Глун прикрыл глаза, а через миг в тишине гостиной прозвучало ровное. «Хорошо, Дарья. Обещаю, что заберу тебя от Вира и Кшерианца в Норийскую империю». «Все, причин находиться здесь и дальше у меня не было». Поэтому я подарила лже-глуну нарочито бодрую улыбку и шагнула к выходу. Тот факт, что хозяин апартаментов фактически загораживает дверь своим телом, меня не пугал. Эмиль мою смелость оценил. Улыбчивый, но злой, как все черти ада, отступил и рывком распахнул створку. И ни слова не сказал, когда я проходила мимо. Я же едва не споткнулась на пороге. Просто только сейчас до меня дошло, Эмиль действительно не имел ни малейшего понятия о том, что я вижу его фантазии. Зато теперь он знает. И чем мне это грозит, а? Впрочем, неважно. Главное, у меня появился реальный путь отступления, гораздо более надежный, нежели заклинание портала, которое мне пока не по силам. Так что к черту смущение и да здравствует будущее.